Глава 13. Слегка пошатываясь, я взбираюсь по ступенькам нашего крыльца, достаю ключ и с третьей попытки ухитряюсь вставить его в скважину. Дома. В покое. Бекки, это ты? Слышится сверху голос Денни. Я с трудом поднимаю голову, будучи не в силах сфокусировать взгляд. Такое ощущение, будто марафон пробежала. 6 марафонов. За последние 2 недели дни и ночи слились в одну мешанину. Только мы с со сосеузи, да малышом Эрнестом и с рёвом. Не поймите неправильно, я обожаю маленького Эрнеста. В смысле, буду его крёстной матерью и всё такое, но чёрт возьми, как же он орёт. Я и не подозревала, каково это иметь ребёнка. Я-то думала, это будет весело. Я не представляла, что с Юзи придётся кормить его каждый час. Не представляла, что он будет наотрез отказываться спать. И что он возненавидит свою кроватку. Она же из конрана, великолепный бук, прилесные белые одеяльца. Как может такое не понравиться? Но стоило нам положить Эрнеста в кроватку, как он принялся молотить руками и ногами и оглушительно орать. Потом я попробовала взять его с собой за покупками, и сначала всё шло прекрасно. Люди улыбались при виде коляски, потом улыбались мне, и я уже начинала гордиться собой. Но вот, мы вошли в Karen Millen, и когда я была на полпути к кожаным брюкам Эрнест завопил: Это был не трогательный тихий плач, не жалобный детский писк. Это было пронзительное во всю глотку. Эта тётка меня похитила, вызовите полицию. Ни бутылочек, ни пелёнок, вообще ничего подходящего у меня с собой не было, и мне пришлось бегом нестись на Fulham Road. Когда красная и запыхавшаяся я добралась до дома, Сьюзи плакала. Айрнест смотрел на меня как на серийную убийцу или ещё кого-то в этом духе. А потом, даже накормленный и переодетый, он орал и орал весь вечер. Господи, да не проворно спускается на наш этаж. Что с тобой стряслось? Я бросаю взгляд в зеркало. Ничего себе. Лицо белое от усталости, волосы свисают тусклыми прядями, глаза потухшие. То, что во время перелёта я сидела рядом с женщиной и двумя полугодовалыми близнежками, счастья мне не прибавило. О моей подруге с Юзи родился ребёнок, говорю я безжизненным голосом. Её муж не смог прилететь, вот я и помогла немножко. Люк сказал, что ты в отпуске, да и не разглядывает меня с ужасом, сказал, что ты отдыхаешь. Люк Маногаун знает. Каждый раз, когда Люк звонил, я или меняла пелёнки, или укачивала ревущего Эрни, или успокаивала всхлипывающую Сьюзи, или сама лежала в отключке. У нас состоялся один краткий, бессвязный разговор, и то Люк в конце концов предложил, чтобы я пошла и прилегла, так как ничего вразумительного от меня не услышал. Больше я ни с кем не говорила. Мама передала, что Робин оставила сообщение с просьбой срочно ей перезвонить. Я так и собиралась поступить, но каждый раз, как только выпадали свободные 5 минут, я чувствовала, что просто этого не вытяну. Не представляю, что там творилось, какие разговоры, споры и разборки. Элинор наверняка расверепела, а меня, по-видимому, ожидает про мать всех скандалов. Но Мне без разницы. Всё, что меня сейчас волнует, это как добраться до койки. Тебе прислали стопку перчаток. Деннис любопытством смотрит на меня. Ты не заказывала набор кукол в Мари Осмонд? Кто его знает? Тупо отвечаю я. Может, ты и заказала? Я, кажется, всё заказала, что там было. Смутно припоминаю. 3:00 утра. Я качаю Эрнеста на коленях, чтобы Сьюзи могла поспать, и как в дурмане пялюсь на экран. Знаешь, что это за муть? Телевик в Британии в 3:00 утра. А фильм смотреть бесполезно, потому что Едва тебя затягивает, как ребёнок начинает плакать, и приходится скакать и качать его, распевая, у старого Макдональда ферма была, и всё впустую. Конечно, конечно. День не пятница. Верю на слово. Бэки, по-моему, тебе нужно вздремнуть. Да, я так и сделаю. Пока. Шатаясь, я вваливаюсь в квартиру, бросаю почту на диван и направляюсь к спальне с целенаправленностью наркомана в бредущего за дозой. Спать. Хочу спать. На автоответчике светится огонёк. И ложась я, машинально протягиваю руку и нажимаю кнопку. Привет, Бекки. Это Робин. Просто хочу сказать, что встреча с Шелдоном Ллойдом по поводу основных блюд перенесена на следующий вторник, 21-е число, в 14:30. Пока. Я только и успеваю подумать: странно, как голова моя падает на подушку, и я проваливаюсь в глубокий сон. Без наведений. 8 часов спустя я просыпаюсь и резко сажусь в постели. Это что такое было? Тянусь к автоответчику и нажимаю повтор. Робин снова чирикает то же самое сообщение, а надпись на дисплее уведомляет, что звонила она вчера. Что за бред? Ведь нью-йоркской свадьбы не будет. Я растерянно обвожу взглядом полутёмную комнату. Внутренние часы совсем разладились. Времени сейчас может быть сколько угодно. Плетусь на кухню за стаканом воды и тупо смотрю из окна на афишу с танцовщиками, украшающую здание напротив. Я отменила свадьбу при свидетелях. Какого чёрта Робин всё ещё занимается основными блюдами? Я же высказалась вполне определённо. Допиваю воду, наливаю ещё один стакан и иду в гостиную. Часы на видеомагнитофоне показывают 4. Значит, ей ещё можно перезвонить, выяснить, что творится. Здравствуйте, Свадебные события Incorporated, говорит девушка голосом, который мне незнаком. Чем могу помочь? Привет. Извините, это Бекки Блумвот. Вы организовывали для меня свадьбу? О, здравствуйте, Бекки. Я Керстен, помощница Робин. Вы вообразите, идея со спящей красавицей оказалась такой заразительной. Кому из своих подруг не расскажу все в один голос: "Мне так нравится спящая красавица. Вот что я сделаю, когда у меня будет свадьба". О, спасибо. Послушайте, Керстен, возможно, мой вопрос покажется немного странным. Как это преподнести? Не могу же я брякнуть. Скажите, а моя свадьба вообще состоится? Надеюсь, смеётся Кирстен. Если только вы не поссоритесь с Люком. Вдруг её голос меняется. Вы с ним поссорились? Потому что в таком случае мы действуем. Нет. Мы не ссорились. Просто вы получали моё сообщение, которое, живо спрашивает Кирстен, то, которое я оставляла недели 2 назад. Ой, извините. С этим потопом, потопом я испуганно заглядываю в телефон. У вас был потоп? Я уверена, что Робин звонила вам в Англию и всё сказала. Всё обошлось, никто не утонул. Просто офис пришлось эвакуировать на несколько дней, и некоторые из телефонов пострадали, и ещё увы, испортилась антикварная подушка для колец, принадлежащая одной клиентке. Так вы не получили сообщение. Это что-нибудь про десерты? задумчиво спрашивает Кирстен. Я несколько раз сглатываю. В голове пустота. Бекки, а вот и Робин, говорит Кирстен. Если хотите поговорить с ней, ни фига. Телефонам я больше не доверяю. Не могли бы вы передать ей, произношу я, стараясь сохранять спокойствие, что я еду к вам в офис? Попросите её подождать, я постараюсь побыстрее. Это срочно? Очень. Офис Робин располагается в уютном здании на 96-й улице. Постучав в дверь, я слышу захлёбывающийся смех и осторожно заглянув внутрь, вижу, что Робин сидит за столом, в одной руке бокал шампанского, в другой телефон, а рядом лежит открытая коробка шоколада. В углу что-то печатает на компьютере девушка с заколками в волосах, наверное, Кирстен. "Бэкки", восклицает Робин. "Заходите, одну секундочку. Дженнифер, я думаю, надо остановиться на этом сорте атласа". "Да, хорошо. Да скоро". Она откладывает телефон и лучезарно улыбается мне. "Бэкки, золотка, как вы? Как Англи?" "Прекрасно, спасибо". Робин Я только что вернулась с восхитительного ланча в Карлтоне. Это меня в знак признательности пригласила миссис Герман Уинклер. Это была замечательная свадьба. Жених подарил мне вести щенкашнауцер у алтаря. Такого симпатягу! Робин морщит лоб. Это я к чему? Ах, да. Её дочь с зятём как раз отправились в Англию на медовый месяц, а я им сказала: "Вдруг встретите там Бэкки Блумвуд". "Робин, мне нужно с вами поговорить". "Несомненно". "И если речь о приборах для десерта, то я заказала не о приборах", кричу я. "Робин, послушайте. Когда я была в Англии, я отменила свадьбу. Я же отправляла сообщение, но вы его не получили". повисает мёртвая тишина. А потом лицо Робин искажается от смеха. Ха-ха-ха. Бэки, вам цены нет. Правда, Кирстен? Робин, я серьёзно. Я всё отменяю. Я хочу выйти замуж в Англии. Моя мама организует свадьбу, всё уже устроено. Можете вообразить, что случилось бы, если бы вы такое и вправду проделали? Робин захлёбывается хохотом. "Ну, конечно, ничего подобного вы не делали из-за компенсации. Отмени вы сейчас свадьбу, вам бы это влетело в кругленькую сумму". Она смеётся ещё громче. "Хотите шампанского?" Уши у меня встают торчком. "Какая ещё компенсация? Контракт, который вы подписали, душечка". Робин протягивает мне бокал шампанского. И мои пальцы машинально сжимают его. Но, но ведь Люк не подписал. Он сказал, что без его подписи контракт не действителен. Контракт не между вами и Люком, между вами и мной, или скорее, с свадебными событиями. Что? Я сглатываю слюну. Робин, вы о чём? Я ничего не подписывала. Конечно же, вы подписали, как и все невесты. Я передавала его вам через Элинор, и она его вернула. Где-то у меня должна быть копия. Она отпивает глоток шампанского, разворачивается на стуле и лезет в элегантный деревянный шкафчик. Вот, она протягивает мне ксерокопию документа. Оригинал, разумеется, у моего адвоката. Я смотрю на листок. И у меня глухо колотится сердце. Печатный текст, озаглавленный Условия соглашения. Устремляю взгляд на пунктирную линию в самом низу, и вот она моя подпись. В памяти возникает дождливый, сумрачный вечер. Я в квартире Элинор, в порыве негодования подписываю каждый лист, лежащий передо мной. Непотрудившись взглянуть на слова наверху, чёрт побери. Что я наделала? Что я подписала? Я лихорадочно пробегаю глазами контракт, лишь наполовину вникая в суть официальных фраз. Организатор полностью разрабатывает план, временные рамки должны быть согласованы. консультироваться с клиентом по всем вопросам связи с поставщиками, бюджет должен быть согласован, окончательное решение остаётся за клиентом. Любое расторжение соглашения по каким бы то ни было причинам, возмещение 30 дней, полная и окончательная выплата, кроме того. Когда я читаю следующие слова, по спине у меня будто начинают ползать улитки. Кроме того, В случае расторжения, если клиент вступит в брак в течение года со дня этого расторжения, он обязан выплатить штраф в размере 100.000 долларов компании Свадебные события. Штраф в 100.000 долларов. И я это подмахнула. 100.000 долларов. Бırmachu, наконец. Это многовато. Это для глупышек, которые только притворяются, что всё отменяют, а потом всё равно выходят замуж, жизнерадостно заявляет Робин. Но почему? Бекки, если я планирую свадьбу, я хочу, чтобы она состоялась. У нас бывало, что девушки шли на попятный. Голос Робин внезапно становится жёстким. Это девушки, которые вздумали всё сделать по-своему. Девушки которые решили использовать мои идеи, мои контакты. Девушки, которые думали, что могут эксплуатировать мой опыт, и это сойдёт им с рук. Сверкая глазами, она наклоняется вперёд, и я в страхе прячусь. Бекки. Вы ведь не хотите быть одной из этих девушек? Она чокнутая. Чокнутая свадебная менеджерша. Хорошая идея, быстро говорю я. Вы должны защищать себя. Конечно, Эленор могла сама подписать это, но мы решили, что лучше так. Она ведь тоже оберегает свои капиталовложения. Робин весело смеётся. Очень умно. У меня тоже вырывается пронзительный смешок, и я вливаю в себя шампанское. Что делать? Должен же быть какой-то выход. Должен Люди не могут вынуждать других людей вступать в брак. Это неэтично. Выше голову Бекки. Кробин возвращается, черийкающее настроение. Всё под контролем. Мы обо всём позаботились, пока вы были в Британии. Приглашения написаны, как мы и говорили. Приглашения? Ещё одно потрясение. Но этого не может быть. Мы ещё не составляли список гостей. Как это не составили, глупышка. А это что? Робин нажимает пару клавиш на компьютере, и на дисплее возникает список. По экрану ползут знакомые имена и адреса. Имена моих кузенов, моих старых школьных друзей. Сжимается сердце, когда я читаю: Дженнис и Мартин Вебстер, Дубы 41, Элтон Роуд, Оксшот. Это превращается в кошмарный сон. Как Робин пронюхала про Дженни и Мартина. Такое чувство, что я попалась в западню каких-то архизлодеев. В любой момент сменится картинка, и я увижу на дисплее маму с папой, привязанных к креслу с кляпом во рту. Откуда вы взяли эти имена? Я стараюсь, чтобы вопрос прозвучал как можно более беззаботно. Люк дал нам список Я насидела на него, и он поискал у вас в квартире. Люк сказал, что нашёл этот перечень то ли под кроватью, то ли ещё в каком-то странном месте. Робин извлекает лист бумаги, и я таращусь на него, не веря своим глазам. Мамин почерк. Список гостей, который она несколько недель тому назад переслала по факсу. Имена и адреса всех друзей, семьи и родственников, которых приглашают на свадьбу на домашнюю свадьбу. Робин приглашает тех же людей, что и мама. А приглашения уже разосланы, и я не узнаю собственный голос. О, нет. Робин грозит мне пальцем. Приглашения Элеонор отправились на прошлой неделе, но ваш список мы получили так поздно, что он Боюсь, всё ещё у каллиграфа. Она вышли от тех сразу же, как только закончит. Вы должны её остановить, с отчаянием произношу я. Пожалуйста. Что? Робин в изумлении смотрит на меня. Керстен заинтересованно поднимает голову. Почему, душечка? Я я должна разослать приглашения сама. Это семейная традиция. Невеста сама рассылает свои приглашения. Я трупающее лицо, пытаясь сохранять спокойствие, и вижу, как с другого конца комнаты за мной с любопытством наблюдает Кирстен. Теперь они, наверное, решили, что я законченная истеричка. Плевать. Я должна заполучить эти приглашения. Как интересно, замечает Роббин. Никогда не слышала о таком обычае. Хотите сказать, будто я его выдумала? Нет, конечно, нет. Я немедленно предупрежу Джодид. Робин хватает за телефон. Тяжело дыша, я откидываюсь в кресле. Голова кружится. Это через чур. Пока я сидела в запрети с осюзи и малышом Эрни, события развивались своим чередом, и я полностью потеряла контроль над ситуацией. Как будто свадьба это белый конь, который шёл себе лёгкой рысью, и вдруг взвился, да умчался галопом вдаль без меня. Робин ведь не станет в самом деле подавать на меня в суд, или станет? Привет, Джудит. Да, это Робин. Вы не Вы уже? Вот это быстрая работа. Робин смотрит на меня. Вы не поверите, она их уже закончила. Что? В панике взвиваюся я. Она уже у почтового ящика. Разве это не Так остановите её, пронзительно кричу я. Остановите. Джудит Торопливо восклицает Робин: "Джоджет, постойте. Невеста у нас особенная. Она хочет отправить приглашения сама. Какая-то семейная традиция", добавляет она понизив голос. "Британская. М-м, да. Вот и я тоже не знаю". Она осторожно улыбается, будто имеет дело с капризной трёхлеткой. "Бэкки, я боюсь, что несколько штук уже упало". почтовый ящик. Но вы сможете отослать все остальные? Несколько? возбуждённо спрашиваю я. Сколько именно? Сколько джудит? И Робин снова поворачивается ко мне. Кажется, три. Три? А, достать их оттуда она не может, не думаю. А если она палочкой пошарит или ещё что-нибудь? Секунду, Робин безмолвно смотрит на меня. А потом возвращается к телефону. Джудит. Сообщите мне местонахождение этого ящика. Она записывает что-то на листке бумаги и протягивает его мне. Знаете, Бекки, думаю, лучше всего будет, если вы сами туда пойдёте и поступите, как сочтёте нужным. Отлично. Так я и сделаю. Спасибо. Надевая пальто, я замечаю, как Робин и Кирстен обмениваются взглядами. Знаете, Бекки, вам, пожалуй, стоит немного остыть. Всё под контролем. Вам не о чем беспокоиться. Робин доверительно подаётся вперёд. Как я часто говорю невестам, когда они слишком волнуются, это всего лишь свадьба. Сил отвечать у меня нет. Почтовый ящик находится на углу 93-й улицы и Лексингтон. Выйдя из угла, я замечаю женщину в тёмном плаще, прислонившуюся к стене дома, и вдруг вижу, как она бросает взгляд на часы, неторопливо поводит плечом и направляется к почтовому ящику, а в руке у неё пачка конвертов. "Стойте!" кричу я и перехожу на бег. "Не отправляйте!" Дыхание перехватывает так, что мне трудно говорить. Дайте мне эти приглашения. Я, невеста, Бекки Блумвот. А, это выкивает Джоджет. Несколько уже отправлено. Но, знаете, меня никто не предупреждал, чтобы я их не посылала, добавляет она, защищаясь. Конечно, извините. Не позвони, Робин, в ту минуту, они бы ушли все до единого. Я в курсе. При виде имён из маминого списка, красиво выведенных готическим шрифтом на плотных серо-коричневых конвертах, меня пробирает лёгкая дрожь. Так вы пошлёте их. Разумеется. И вдруг до меня доходит, что Джудит ждёт, когда я сделаю это. Но я не хочу, чтобы это кто-нибудь видел. Быстро добавляю я. Это очень личное дело. Я должна прочитать стишок и поцеловать каждое из них. Отлично, Джодд закатывает глаза. Как угодно. Она уходит, а я стою неподвижная, как камень, пока она не исчезает за углом. Тогда Прижимая стопку приглашений к груди, я вскидываю руку и останавливаю такси, чтобы добраться до дома. Ключа всё ещё нет. Квартира так же темна и тиха, как и перед моим уходом. На полу открытый чемодан, и сверху лежит стопка приглашений на свадьбу в Оксшоте, которые мама передала для Элинор. Я беру вторую пачку приглашений и смотрю тон на одну. то на другую. Стопка белых конвертов, стопка серо-коричневых конвертов. Две свадьбы в один и тот же день. Меньше, чем через 6 недель. Пойду на одну, мама никогда больше не будет разговаривать со мной. Пойду на другую, мне присудят штраф в 100.000 долларов. Остаётся только сохранять спокойствие. Рассуждать логически. Из этого должен быть выход. Обязан быть. Если я не буду терять голову и не впаду, внезапно я слышу, как открывается входная дверь. Бекки, раздаётся голос Люка. Это ты? Чёрт. Вот чёрт. Охваченная паникой, я распахиваю бар для коктейлей, запихиваю туда обе стопки, захлопываю дверцу и едва переводя дыхание, разворачиваюсь к ургом, как раз когда входит Люк. Родная моя. Его лицо сияет радостью. Он отшвыривает портфель. Вернулась. Я скучал по тебе. Люк крепко обнимает меня, потом отстраняется и с тревогой разглядывает меня. Бекки. Всё в порядке? Всё отлично, бодро отзываюсь я. Честное слово, всё замечательно. Я просто устала. Выглядишь измученной. Я приготовлю чай, а ты расскажешь мне всё про Сьюзи. Лёк выходит из комнаты, а я без сил валюсь на диван. Какого чёрта мне теперь прикажете делать? Сосны, Elton Road 43. Oxshot Surrey. Факсвое сообщение. Бекки Блумвуд от мамы. 20 мая 2002 года. Бекки, солнышко, не хочу тебя беспокоить. Ну, похоже, что эта одержимая женщина, о которой ты нам рассказывала, пошла ещё дальше. Она действительно напечатала приглашение. Сегодня позвонила тётушка Ирен и сказала, что получила по почте какое-то непонятное приглашение из отеля Плаза, как ты и говорила. Кажется, оно всё какое-то бронзовое и бежевое, очень странное и вообще не похоже на приличное приглашение на свадьбу. Самое лучшее это не обращать на таких людей внимания. Так что я велела тётушке Ирен выкинуть приглашение в помойку и ни о чём не беспокоиться. И ты должна поступать так же, дорогая. Но я просто подумала, что тебя надо предупредить. Созвонимся. С любовью, мама. Целую тебя 100.000 раз. Файнерман-Вальстейн. Адвокаты Feynman House, Avenue America 1398, New York. Miss Rebecca Bloomwood, 11th West Street 251, Apartment B, New York. Счёт номер 10956. 3 апреля. Получены инструкции переделать ваше волеизъявление. 150 долларов. 6 апреля полученные дальнейшие инструкции переделать ваше волеизъявление 150 долларов 11 апреля полученные инструкции касательно новых дополнений к вашему волеизъявлению 150 долларов 17 апреля полученные дальнейшие инструкции переделать ваше волеизъявление 150 долларов 19 апреля полученные инструкции касательно новых дополнений к вашему волеизъявлению 150 долларов 24 апреля полученный дальнейший инструк переделать ваше волеизъявление 150 долларов 30 апреля, полученные инструкции касательно новых дополнений к вашему волеизъявлению 150 долларов. Итого 1050 долларов. Благодарим.